Виктора Ковальского начали допрашивать в той самой камере утром 10 августа. Наконец, после восьмичасовой пытки электричеством, в 16.10 он сломался. Включили магнитофон, и между всхлипами и вскриками появились ответные слова, а спрашивать его не уставали. «Почему они там засели, Виктор? В этом отеле? Роден Монклер Кассон? Чего они боятся?» С кем они виделись? Почему никто не приходил, Виктор? Пожалей себя, скажи нам, Виктор. Почему в Риме? В Вене почему? Виктор, где они были в Вене? Какая гостиница? Почему они там были, Виктор? Ковальский выплевывал, выкашливал невольные слова в перемешку со стонами минут 50. Записывали его, пока он не замолк. Проверили – умер. И немедленно отправили кассету из тюремного подвала в Париж, в резиденцию «Аксион-сервис». Извещенный об этом полковник Ролан явился, прервав ужин с друзьями в ресторане, в свой кабинет около часу ночи. Ему принесли вместе с чашкой кофе первый экземпляр распечатки показаний Ковальского. Сперва он бегло прочел все 26 страниц – чтобы хоть немного разобраться в полубредовом словесном месиве. Среди чтений что-то его насторожило. Он нахмурился, однако дочитал машинопись до конца. Второй раз он читал медленнее, внимательнее, обдумывая каждый абзац. На третий взял черный фломастер и от строки к строке вычеркивал слова и фразы, относящиеся к Сильвии. Легконии, «Индокитаю», «Алжиру», «Жожо», Ковачу, корсиканским ублюдкам, иностранному легиону. Тут все было понятно, и Ролана ничуть не интересовала, равно как и упоминание о некой женщине по имени Жюли. В конце концов, показания сократились до шести страниц, и он попытался их как-нибудь связать. «Рим, Рим, Рим. Три главаря находятся в Риме. А почему?» Этот вопрос был задан Ковальскому восемь раз — И отвечал им примерно одно и то же. Не хотят, чтобы их похитили, как аргу в феврале. «Само собой», — подумал Ролан, — «неужели же он зря потерял время на вызов захват и допрос Ковальского?» Правда, два раза в этих восьми ответах мелькнуло слово «тайный». Ничего тайного в том, что они в Риме нет. Может, не тайный, а тайна? Какая тайна?» Ролан в десятый раз дочитал протокол до конца и вернулся к началу. Три оасовца засели в Риме и не хотят, чтобы их похитили. Если их похитят, может раскрыться тайна. А Ролан иронически улыбнулся. Ну вот то-то. А генерал Гибо думал, будто Роден станет прятаться с перепугу. Тайна, значит. Что же это за тайна? Похоже, она как-то связана с их пребыванием в Вене. Вена всплывала три раза, но поначалу Ролан подумал, что Ковальский говорит не о Вене, а о Вьенне, городке в 20 милях к югу от Леона. Да нет, городок тут, видимо, ни при чем. Должно быть, речь идет об австрийской столице. Положим, у них было совещание в Вене. Оттуда они поехали в Рим и приняли все меры, чтобы их не похитили, и не выпытали у них некую тайну. О чем же они совещались в Вене? Тянулись ночные часы, чашкам кофе уже и счет был потерян, в снарядной гильзе росла гора окурков. Но еще не изобрежил рассвет над унылым фабричным предместием к востоку от бульвара мартье а полковник Ролан почуял, что он близок к разгадке. Многое, впрочем, оставалось неясным, и теперь уже не прояснится. В три часа по телефону доложили, что новый допрос невозможен. Ковальский умер. Но, может, что-нибудь все-таки отыщется в этом бессильном словоизвержении, выдавленном из поврежденного сознания. Ролан записывал на отдельном листке, казалось бы, случайные, никак не идущие к делу слова. Клесть. кого Кого-то зовут клесть. Поляк Ковальский произносил эту немецкую фамилию правильно, и Ролан, который еще с войны имел некоторые представления о немецкой речи, поправил неверно записанное слово. Фамилия? А если название и место? Он позвонил и велел справиться по венской телефонной книге, какие там есть клейсты. Через десять минут сообщили, что персональных абонентов два столбца, а есть еще начальная школа Эвальда Клейста — И пансион Клейст, на брук на Ролее. Ролан записал и школу, и пансион, но пансион подчеркнул. Потом снова стал вчитываться в протокол. Несколько раз упоминался какой-то иностранец, и Ковальский то говорил о нем бом, хороший, то вдруг называл его Фаше, негодяй. В шестом часу утра полковник Ролан послал за кассетой и магнитофоном и целый час прослушивал запись. Наконец, выключив магнитофон, он тихо и яростно выругался, взял ручку и внес в текст исправления. «Вовсе не «бон», bon, — говорил Ковальский, «а «блон» — «блондин». И другое слово плохо выговаривалось разбитыми губами. Не «фаше», а «фанше» — «убийца». Все сразу стало куда яснее. И слово «шакал», которое Ролан всюду повычеркивал, потому что решил, будто так Ковальский частиц своих преследователей и мучителей, приобрело иной смысл. Это была кличка Белокурова «Убийца и иностранца», с которым виделись три главаря вас в венском пансионе Клейст за несколько дней до того, как переехали в Рим и поселились в гостинице под охраной. Вот, значит, зачем восемь недель грабили во Франции банки и ювелирные магазины. Этот блондин запросил с вас большие деньги, а запросить такие деньги он мог лишь за одно единственное дело на свете. Не затем его вызывали, чтобы сводить счеты и утрясать дрязги. В семь утра Роланд позвонил дежурному связисту и велел отправить молнию резиденту с дек в Вене пренебрегая установленным порядком. Это полагалось делать только через отдел Р-3 Западная Европа. Потом он затребовал все экземпляры протокола и запер их у себя в сейфе. И, наконец, сел писать докладную записку, у которой был лишь один адресат, да еще с пометкой «Строго конфиденциально». Писал он без сокращений, вкратце описав предпринятую им по личной инициативе операцию по захвату Ковальского как бывшего легионера удалось заманить в Марсель, передав ему окольным путем ложные сведения о болезни близкого человека, как его арестовали агенты Аксион-Сервис, как он был затем подвергнут допросу, без лишних подробностей, разумеется, и дал несколько путанные показания. Он счел нужным добавить, что при аресте Ковальский оказал сопротивление, изувечил двоих и пытался покончить с собой, вследствие чего пришлось его госпитализировать – и признания были им сделаны на больничной койке. Следовал протокол допроса с комментариями Ролана. После этого он прервался, глядя на крыши в позолоте утреннего солнца. У него была, как он прекрасно знал, прочная и заслуженная репутация сдержанного и отнюдь не склонного к преувеличениям человека. Поэтому он тщательно взвесил каждое слово заключительного абзаца. Поиски дополнительных фактов, подтверждающих наличие предполагаемого заговора, ведутся в данный момент. Следует заметить, что в случае, если таковые обнаружатся, заговор этот представляет, на мой взгляд, еще небывалую опасность для жизни президента Франции. Если мои предположения верны, если некий убийца-иностранец нанят с целью произвести покушение на президента, и в настоящее время это покушение подготавливает, то считаю своим долгом сообщить, что необходимы чрезвычайные меры общегосударственного масштаба. Против всякого обыкновения полковник Ролан сам переписал докладную на машинке, вложил ее в конверт, оттиснул на сургуче свою личную печать и поставил штемпель, означавший «высшую степень секретности». Он сжег рукописный черновик докладной на раковиной рукомойника в углу кабинета и смыл пепел. Затем он вызвал к себе в кабинет связного мотоциклиста, а заодно попросил принести ему яичницу, булочку с маслом, еще кофе, на этот раз большую чашку с молоком и, наконец, аспирину. У него разболелась голова. Он вручил связному запечатанный конверт, объяснил, куда и кому его доставить, съел яичницу с булочкой и уселся допивать кофе на подоконник у распахнутого окна в сторону Парижа. За несколько миль видны были шпили собора Парижской Богоматери, а еще дальше в разогретом мареве над сеной очертание Эйфелевой башни. Был десятый час утра, и должно быть, горожане, отрываясь от обыденных дел, чертыхались вслед завывающие сирени и мотоциклистов в кожаной куртке который мчался в обгон и наперерез машинам к восьмому округу